Теперь мы расскажем о турнире. Дама Брагвейн охотно поехала с Трестрамом, и по пути они встретили престарелого рыцаря по имени Пелоунс. Старик жил в усадьбе поблизости от луга, на котором затевался турнир. Он сказал путникам, что приготовление в замке Дев близится к концу, и что Ланселот будет сражаться под щитом с гербом Корнула. Пелоунс предложил им разместиться в усадьбе. Как раз возвратился его сын после двухлетнего отсутствия. «Мы будем праздновать и веселиться, — посулел он, — ибо Персид вернулся к нам. — Я знаком с вашим сыном, — сказал Пелонсу Тристрам, — сэр Персид — достойный рыцарь. На самом деле Тристрам однажды преломил с ним копье и флиртовал с его дамой. Все трое поехали в замок, и там Тристрама приветствовал молодой Персид. «Вы же из Корнула, не правда ли?» — спросил он гостя. «Я бывал в том краю. Я состязался с рыцарями на глазах у короля Марка и сумел одолеть десятерых. Но потом против меня вышел сэр Тристрам. Знаком ли он вам? Он пытался соблазнить мою возлюбленную. Этого я ему не забуду и не прощу». «Ах!» — отвечал Тристрам. «Я хорошо понимаю, за что вы его возненавидели. Как вы думаете, вы сможете его одолеть?» Мне известно, что сэр Трестрам славный рыцарь, и, вероятно, мне никогда не сравниться с ним, но моя моей любви ему не завоевать. Беседовали они в нише сводчатого окна, откуда могли видеть рыцарей, готовившихся к турниру. Трестраму бросился в глаза рыцарь в черных доспехах верхом на черном жеребце. Кто этот рыцарь? спросил он Персида. Один из лучших в мире. Ланселот? Нет, поломит. Тот самый, который еще не принял крещение. Тут послышались крики оруженосцев и других зрителей, которые восклицали. «Спаси вас Бог, сэр Поломит, и помогай вам, Иисус!» К Персиду подбежал слуга и сообщил ему, что Паламид одолел уже тринадцать противников. «Неудивительно, что его так бурно приветствуют», — сказал Трестрам. «Пойдемте, сэр, накинем плащи и поглядим на славную игру». «Нет», — возразил сэр Персид. Не станем одеваться как слуги. Облачимся, как подобает рыцарям, вооружимся и приготовимся к схватке. И они приготовились участвовать в турнире. Когда они выехали на поле, Паламид узнал Персида и послал навстречу оруженосца. «Подойди к рыцарю золотым львом на зеленом щите и скажи ему, что я, Паламид, желаю преломить с ним копье». Персид принял вызов, но тут же был выбит из седла. Трестрам решил отомстить за своего спутника, но он не успел подготовиться, и Паламид сбросил его с коня. Трестрам быстро оправился и снова вскочил в седло. Он рассердился на самого себя за то, что так глупо упал, и тут же вызвал Поламида на новый бой. «Не сейчас», — ответил Поламид, «Если вы рассердились, приезжайте завтра к замку Дев. Я буду там, и еще множество рыцарей соберется». «Там я отомщу», — посулил Трестрам. Персид поднялся с земли и подошел к нему. «Сегодня вы кое-что узнали, сэр. Нет такого рыцаря, которого ни разу не выбили бы из седла. Нет такого храбреца, которого хоть однажды да не побили».